так что в это время делаются зимние запасы. Притом рыба, как говорят лобнорцы, простояв в тихой воде, напитавшись солью от почвы, делается жирной и вкусной. Каракурчинцы, живущие внутри лобнора, не могут употреблять вышеописанный способ ловли, так как Тарим, проходя по озеру, не имеет возвышенных берегов. Впрочем, кое-где еще возможны канавы между рекой и озерками, в таких канавах всегда ставятся сети, При обилии рыбы, ловле ее и без осушения озер большей частью бывает удачно. Как нам сообщали, лобнор замерзает в ноябре, иногда в начале, иногда же только в конце этого месяца, вскрывается в начале марта. Лед бывает от одного до двух футов толщины. Нижнее течение реки Яркент-Тарима. От слияния блесурочища Кутмет-Кюль со своим левым рукавом у Гендарья Река Яркент-Тарим вступает в нижнее течение. Здесь Тарим достигает самого высокого поднятия к северу. Ширина Соединенной реки сожжен 50 или даже того более. Течение быстрое, глубина большая. Впрочем, вскоре после слияния с Угендарьей Тарим вновь отделяет от себя и по-прежнему слева весьма большой рукав, 20-25 сожжен шириною по имени Кюкала-Дарья. В Кюкала-Дарья впадают реки кончи и Инчике-Дарья, соединившись. прямо на север против деревни Маркат. Этот новый рукав отделяется ниже деревни Ахтармы, как кажется, в верстах в 30 от нее, течет параллельно с главной рекой, в расстоянии верст 20 или 30, и, пройдя таким образом сколько-то верст, в рукописи пропуск, соединяется с Яркент-Таримом в двух верстах ниже переправы Айрилган. В своих низовьях яркент гораздо уже, нежели там, где мы увидали его в первый раз — по соединению с Уген-Дарьей. На переправе айрл ширина описываемой реки не более 15 сажен при глубине в 21 фут. Немного ниже слияния с Кюкала-Дарьей Тарим не шире 30-35 сажен В редких местах сажен до 40. На правой стороне реки, как говорят уже после переправы айрл отделяется значительная рука, в которой, пройдя через окраенные пески, соединяется с рекой Черчен-Дарьей. это последнее впадает в Тарим близ самого его устья в озеро Каракурчин. Такое название принадлежит лишь небольшому версты 2-3 в окружности озерку через которое протекает Черчендарья перед своим впадением в Тарим. Кроме того, Лобнором зовется вся населенная местность, то есть, собственно, долина по нижнему течению Тарима. Черчендарья вытекает из снежных гор Чементак, и недалеко от своего устья имеет сожжен 9-10 ширины и быстрое течение. Замечательно, что вода в Черчендарье соленая. Приписка на полях дневника. Вообще, как сам Еркент-Тарим, так и притоки его низовья текут весьма извилисто и быстро. Так Кюкала-Дарья течет зимой 51 шаг в минуту. Сам Тарим, соединившись с вышеназванным рукавом, имеет скорость течения 70 шагов. 192 фута в минуту. Так это теперь, когда вода в описываемой реке после летнего разлива еще высока. При том, как сам Тарим, так равно его притоки и рукава, протекая по рыхлой глинистой почве, вымыли себе глубокие коротообразные русла. Озера же по Таримской долине везде мелкие, приписка на полях дневника. Дно таких проток обыкновенно выстлано словно ковром различными водяными растениями. Ляжешь, бывало, на лед... и сквозь него любуешься на этот подводный мир. Во время нашего прохождения, то есть во второй половине ноября и в 1 декабря, Тарим замерз только местами, на поворотах, там, где реку затерло шугою. Весьма вероятно, что река сплошь не замерзает в течение всей зимы. Приписка на полях дневника. Кстати, вода в озерах везде очень светлая, да и в самом Тариме не особенно мутна. Замечательно, что вода даже в главной реке иногда воняет рыбой. В более мелких озерах эта вода солоновато. Долина Тарима, посоединение его с уген и ниже верст на 30, резко обозначена справа каймой голых сыпучих песков, слева — бугристой пустынной равниной, которая делается здесь еще бесплоднее, голый песок и глина, по которой растут редкие Саксаул и Тамарикс, нежели первоначально от города Курли. После же того, как описываемая река отделяет свой рукав, кюкала Дарья, Нет уже правильной каймы левого берега долины Тарима. Здесь и далее иногда пустыни подходит к самой реке. Иногда являются бугристые площади голого песка. На правой же стороне кайма песчаных бугров тянется, как и прежде. Вообще можно сказать, что долина нижнего течения Тарима, в особенности сначала, изобилует небольшими озерами и тростниковыми болотами. Берега озер прорастают тростником, а в воде местами в изобилии растет куга. На более сухих, но все еще не вовсе бесплодных местностях, Являются заросли колючки, а также кустарников. По берегу реки и ее рукавов тянутся тагруковые леса, в которых местами растет жидовое дерево. Его ягоды привлекают к себе стада зимующих дроздов, чернозобый дрозд. Едят эти ягоды также и фазаны, и даже лисицы. Впрочем, Таримская долина сверх ожиданий небогата животной жизнью. Из млекопитающих здесь всего более кабанов, местами довольно моралов. Звери, кабаны, моралы, вследствие постоянного лазания по тростникам и колючке, стирают себе шкуру, в особенности кабаны, на ногах. приписка на полях дневника. Тигры обильны только возле деревни Ахтарма и на Инчике-Дарье. Вниз же, по Тариму, этих зверей гораздо меньше. В кустарниках довольно часто встречаются зайцы, нередкие лисы и волки. Впрочем, тех и других мы сами не видели ни разу. Птицы Таримской долины, как зимующие, так и оседлые, поименованы в специальной орнитологической книге. Имелся в виду рукописный орнитологический дневник, хранившийся в Зоологическом институте Академии наук СССР. Местность от города Курли до самого устья Тарима идет ровным пологим скатом. Разница абсолютной высоты не превосходит 500 или 600 футов. Почва Таримской долины везде состоит из рыхлой соленой глины, ближе к озеру Лобнор соль преобладает. Та же глина, только с большей примесью песка, Везде залегает и в соседней пустыне левого берега, описываемые реки. Вообще нет сомнения что в геологически недавнее время на описываемых местах расстилалось море. Тогда, по всему вероятию, южный склон Тяньшаня и горы по южную сторону озера Каракурчин не были такими бесплодными, как ныне. Тогда же, вероятно, существовали те ледники, следы которых мы встретили в ущелье Хапцагай гола По самому нижнему Тариму, там, где нет уже лесов, Оба берега реки сопровождают почти без перерыва вал, вышиной 5-10 футов. К стороне реки он довольно крут, на противоположную сторону пологий. Вал этот образуется наносной ветрами пылью и песком, которые оседают на растущей везде по берегу тростник и мало-помалу образуют здесь рот вала. Та же причина засоряет русло реки, но при быстром течении Тарим все-таки пробивает себе путь, только уровень реки повышается. Этот уровень большей частью выше окрестных Солончаковых равнин, что и дает местным жителям возможность устраивать искусственные озера, прорывая береговой вал реки. Таких озер по Тариму множество. Когда в образовавшееся озеро войдет достаточно рыбы, то спуск воды заделывают, озеро усыхает, и рыба без труда излавливается. 17 февраля Тарим был промеренной возле деревни Абдалы, там, где мы стоим. Вода стояла во время промера на среднем уровне. Скорость течения была 170 футов в одну минуту. Зимой, когда морозы угонят на юг многочисленных водяных птиц лобнора, животная жизнь делается здесь весьма бедной. Только в тростниках встречаются маленькие стаки бородатых синиц до да камышовые стринатки, овсянки. И изредка, неслышным полетом, словно украдкой, пролетит лунь. На береговых солончаках вспугнешь иногда стадо луны. Малых серых жаворонков, в кустах тамарикса изредка найдешь дятла и саксовольного воробья. Возле жилых мест держатся черные вороны. Там, где по суше, кое-где попадется коренная жительница пустыни, саксовольная сойка. Если прибавить сюда редких фазанов, да в малом числе зимующих шеврец, луговых коньков, и, как говорят, лебедей и выпей, то мы получим полный список зимней орнитологической фауны Лобнора. Из млекопитающих здесь водится тигр, волк, лисица, кабан, заяц, джейран. Все не в изобилии. Даже мелких грызунов, песчанок и и тех весьма немного. Зато весной, в особенности ранней, лобнор в буквальном смысле кишит водяными птицами. Действительно, описываемое озеро, помещенное среди дикой безводной пустыни, как раз на перепутье от юга к северу, служит великой станцией, в особенности для водяных и голенастых птиц. Если бы не существовало Таримской системы, то пути пролета в Средней Азии были бы, несомненно, иные. Тогда для птиц не находилось бы место отдыха на полпути от Индии до Сибири. В один же мах пернатые странники не могли бы перенестись от Гималаев за Тянь шань Прежде нежели перейдем к описанию весны на Лобноре, расскажем о его жителях.